Глава, двадцать восьмая. Дайте ей точку опоры. Я почти дошла до класса лисы. Оказывается, ужасно много можно прокрутить в голове, пока идешь по гулким школьным коридорам. Где-то в актовом зале бесятся наши дети. Физрук обещала занять их волейболом во время собрания. Спасительница. В моей ладони вибрирует телефон. Вросаю на него взгляд, смотрю на сообщение в Вайбере. Уже жду не дождусь, как ты вечером будешь меня бесить. Все-таки я совершенно точно мазохист. У тебя случайно плетки нигде не завалялось?» Не успеваю ответить. Тут же прилетает еще одно сообщение. «Если не завалялось, я знаю, у кого одолжить. Только сразу договоримся, будем пользоваться ею по очереди. Иначе я не играю». У меня нервно дергается бровь и уголок губы. Смешно. Чуть-чуть. Ну, ладно, может, не чуть-чуть, но я Давиду ничего не скажу. Еще не хватало поощрять его лишний раз. Но вот ведь неуемный. Вот уже реально, без хирурга тут не обойдешься. И как иначе извлечь то шило, которое не дает Давиду Агудалову успокоиться? Хотя, ладно, наверное, я слишком откровенно сбежала, поэтому он никак и не может уняться. Этот мальчик чудовищно чутко ощущает моменты моей слабости. И явно намерен не сдаваться, колупать меня упрямо до того самого момента, пока я не выброшу белый флаг. Ну а что, после стычки с Верейским же сработало, да? Я вспоминаю тот вечер, и мне становится жарко. Нет, не в эротическом смысле, в чувственном. Как сейчас помню то безумное щемление в груди, шепот Давида, отдающийся в самых темных глухих закоулках. Как хотелось глубже зарыться в тепло его рук, стискивающих меня так крепко, будто я и вправду была той синей птицей, которую он отчаянно боялся упустить. Меня ведь никто так не обнимал. За мои 34 года с такой алчностью, с такой страстью и самоотдачей никто. Ни разу. Такое я бы не забыла. Вырубаю на телефоне звук и вибрацию. Я знаю, что сейчас влипну в перепалку с Давидом, и он меня уболтает. До того, как я успею все обдумать. И у меня, в конце концов, собрание. Это важно. Хотя сосредоточиться у меня получается и не очень. И все-таки на душе становится тепло. До да странного. Как и всегда, когда я соприкасаюсь с ним. Может, все-таки стоит попробовать ему довериться? В конце концов, есть же в этом мире презумпция невиновности. Не могу же я всех мужиков этой вселенной судить по одному только мудаку. В конце концов, замуж меня никто не зовет, никуда не торопит, пять детей рожать не требует. Могу же я просто позволить себе слабость в виде хорошего мальчика. А собака? Я научу ее грызть ботинки Давида, и он будет сам виноват. А еще куплю ему фикус. Три. И пусть сам их моет. При мне. Вот тогда-то моя садистская душенька и будет удовлетворена» ведь ничто так не расслабляет, как наблюдение за чужой работой. Так, например, от процесса сборки террариума для Зевса лично я ужасно протащилась. Зевс, впрочем, тоже, правда, уже постфактум, когда жевал высаженный в этот самый террариум кустик салата. Изменения в микроклимате пошли ему на пользу, он стал выглядеть бодрее. Так, ладно, вот она, дверь лисицыного класса. Сейчас я ее толкну, и не буду полтора часа думать о своем Аполлоне. Буду думать только об успеваемости моей лисы, где взять денег на что-нибудь, на что мы опять скидываемся, и об очередной супернеобходимой психологической муте, которую считает нужным залить нам в уши школьный психолог. Ах, мечты, мечты! Мир совершенно не хочет, чтобы я загружалась школьными проблемами. Мир вообще явно хочет испортить мне настроение. Говоря, что, как бы ни старался Давид, реальность меня все равно сегодня не очень любит. У самого класса лисы сидит тетка. Я сначала ее не опознаю, лишь только когда Люда Иванова вскакивает на ноги при виде меня, морщусь. Жена моего соседа долбанутого соседа, создавшего мне столько головняка. Честно скажем, я этому семейству и так «здравствуйте» сквозь зубы говорила, а теперь, теперь вообще даже не знаю, какие законные методы мести успокоили бы мое самолюбие. Только одно — суд. До последней капли крови, до последней копейки. Они мне заплатят за все, и того будет недостаточно». Люда нервно кутается плотнее в цветастый платок, наброшенный на ее плечи. Вполне очевидно, что она ждала меня, ведь ее сын учится вообще в другом крыле школы. Впрочем, это ему не помешало в прошлом году угнать у Лисы самокат. Еле вернули. «Надя, можно ли поговорить с вами?» Голос у Люды срывается, но ну еще бы. После подарочка от ее мужа вообще не очень понятно, как ей хватило решимости показаться мне на глаза. Впрочем, щадить ее я точно не собираюсь. В суде пообщаемся, разумеется. Я киваю и пытаюсь пройти мимо, но Люда хватает меня за рукав. Глаза у нее красные, лихорадочно блестящие. «Надя, пожалуйста, не надо сюда!» Я фыркаю, только удивляясь этой святой простоте. «Я из-за Ивановых вполне возможно влезу в кредит» а кредит мне вольной художнице со статусом индивидуального предпринимателя дадут не очень охотно. Не все банки и совсем не под демократичный процент. Да-да, за отсутствие босса надо чем-то платить. Я плачу недоверием банков к моему сомнительному финансовому статусу. Людмила, вы хоть понимаете, насколько я из-за вас налетела? Я что, по-вашему, дочь Рокфеллера и племянница Стива Джобса? Судя по офигевшим глазам Ивановой, она не знает ни первого, ни второго. «Надя, у нас в сборе дети, и денег таких у нас нет!» Дивно. О детях думал ли Иванов, когда барагозил у себя на квартире пьяный? Давид же мне пересказывал характер поломки. У него было ощущение, что мой сосед поймал белочку и лупил по батарее ломом. Снес сливной кран, повредил трубу и спать лег, думая о детях, разумеется. «У меня тоже ребенок. я досадливо морщусь, высвобождая руку из схватки влажных пальцев соседки. «И, Людмила, по-вашему, у меня деньги есть? Думаешь, я могу легко достать пару сотен тысяч из кармана и ничего не заметить? Точно! Для меня же это ерунда — мелочевку из карманов вытряхнуть!» У Люды же при озвучивании даже этой суммы аж лицо вытягивается. Интересно, она не представляла, насколько они меня нагрели? У меня же сейчас впору выкинуть всю мебель из моей комнаты и все то, что стояло на полу и было деревянное. Спать на полу, потому что матрас после сушки уже далеко не ортопедической формы, а в остальном ущерб уже мне обрисован профессиональными ремонтниками. Да я и сама своими глазами видела». Ламинат нам с Пашей, доставшийся вместе с купленной квартирой, вздулся и пошел волнами. Антикварным ему стать совсем не суждено. В моей комнате и прихожей из-за пара отошли обои. Причем в моей комнате был вообще страх. В Алискиной комнате и маминой вроде нормально. Но мастера сказали, что лучше бы снять все равно и обработать от грибка. То есть косметический ремонт мне светит во всей квартире а в моей, возможно, и штукатурку менять придется. Она отваливалась кусками, когда снимали обои. Короче, апокалипсис. Один большой финансовый апокалипсис. И это сейчас не задевая моей картины, хотя и они денег стоят. Я не упоминаю про то, что вышла из строя часть электроники, причем я даже не знаю, насколько много, проводку мне еще не восстановили. Тоже, кстати, беда но восстановление обойдется дешевле замены. Уже ура! Даже с учетом этого обойтись малой кровью мне не грозило. Да, все это мне делали рабочие Агудалова. Я сама не поняла, как так вышло. Мне не хотелось его напрягать, он же только кудрявой своей головой покачал и заявил, что его больше напрягает мысль о каком-то другом прорабе, с которым я буду видеться на регулярной основе. «Да, он не спрашивает с меня денег. Я перевожу ему сама, просто потому, что со мной реально случится истерика, если он мне еще и ремонт оплатит. Но это же не значит, что Иванову должны его выверты сойти с рук. А дальше что? Дыру мне в потолке продолбит?» «Боря не виноват!» — стонет измученно Люда, хватаясь за щеки. «Боже, и вот так о всем!» «Боря не виноват! Это я суп пересолила! Вот он ругался на меня!» «Боря не виноват! Это его просто друзья напоили. Вот он и не сдержался в подъезде. Боря не виноват! Это я сама с лестницы упала. Это не женщина. Это сто тысяч оправданий одному конкретному уроду». «Людмила, не перегибай!» Я раздраженно качаю головой. «Я прекрасно знаю, что в тот день никого, кроме твоего благоверного, у нас дома не было. Ты же с детьми только на следующий день от мамы приехала. Боря был дома. Один!» «Нажрался, как не в себя, буянил, повредил трубу отопления. Я же знаю, мне все рассказывали. И в акте о затоплении все указано. И состояние твоего мужа, в котором он вышел к работникам управляющей компании, тоже». «Это не он!» — все так же упрямо толдычит Люда. «А кто? Николай Второй? Зеленые человечки? Кто там Боря вместе с Белочкой явился?» Я бросаю взгляд на часы и понимаю, что, блин, вместо того, чтобы заняться родительским собранием, стою и слушаю эту чушь. — Я не знаю, — шепчет Людмила. — Я знаю, что стол был накрыт на двоих, и водка была дорогая, Боря такую не покупает. А еще Боря говорит, что уснул, и все в порядке было, а проснулся уже в дверь звонят и орут, что мы топим. Нет, это сюрреализм в реальной жизни, не иначе. Я моргаю, пытаясь как-то это переварить. «Ты правда думаешь, что я в эту чушь поверю, а, Людмила?» Холодно спрашиваю я и скрещиваю руки на груди. «Ничего веселее ты придумать не могла? Хочешь сказать, что кто-то напоил твоего мужа, повредил трубу и свалил в закат? Ну, конечно, конечно! Так ей и поверила. Не знаю, кто кому врет, ты мне или твой муж тебе, но ты меня задерживаешь. А пуговица тогда откуда?» Совершенно отчаянно воет Люда на весь коридор. Черт, в классе наверняка слышно. Я спешно хватаю соседку за рукав и волокую ее подальше от класса лисы, чтобы, не дай бог, классная руководительница не услышала. Еще не хватало, мало того, что сама опоздала, так еще и других отвлекаю. И пусть орала сейчас не я, но у наших училок логика не всегда логичная. За углом коридора останавливаюсь. «Какая пуговица, Люда!» Яростно шеплю я. «Сейчас!» Соседка начинает торопливо рыться в карманах серой куртки и суетливо мямлет. «Я ее сразу приметила, когда мой приехала. Она была в зале, где Боря сидел». «Где Боря бухал, честно скажем». Жестко обрываю я очередную попытку обелить Иванова. Людмила косится на меня чуть ли не обиженно. «Вот!» Она протягивает ко мне раскрытую ладонь. Я сначала думала, может, Боря бабу привела, а потом... Это же от мужского пальто-пуговица, да? Да. Тишина накатывает на меня внезапно, пошатывая под ногами землю. Меньше всего я ожидала, что увижу сейчас ее. Крупную пуговицу от пальто с резными буковками базиони по окружности. Нет, это не эксклюзивный бренд, я знаю, но все-таки... Я также знаю, что бренд этот довольно дорогой, и не каждый может себе такое позволить. Иванову, например, чтобы купить такое пальто, нужно продать обе почки. Одной этот пропоится, вряд ли обойдется. А вот у моего дивного любовника есть такое пальтишко, синее, именно этой фирмы.